Глава 41. Заид. Я думал, что больнее мне было, когда меня предала семья, когда меня держали в клетке в пустыне, когда с меня пластами снимали обгоревшую кожу. Думал, было больно, когда старик Айгизар залечивал открытые раны какими-то вонючими мазями, от которых вылезали глаза от боли. Но нет. Больно мне стало, когда я увидел её. Джанан стояла спиной ко мне, такая изящная, нежная, такая любимая. Я даже мог покляться, что ветер доносил до меня её запах, и от него кружилась голова. Но когда она повернулась ко мне и я увидел округлый животик, внутри меня умерло всё, что до этого момента ещё было живым. В одно мгновение вспыхнуло и сгорело, оставив после себя только горстку пепла с удушающим запахом предательства. Если бы только можно было в этот же миг закрыть глаза и умереть. не только морально, но и физически, просто исчезнуть и больше не испытывать таких чувств. Когда мы нас кручивали и увозили, она сказала, что Джанан спуталась с Валидом, и он куда-то увёз её. Я даже не дослушал её до конца, прыгнул в машину и поехал на поиски. Я знал, что у Валида есть всего одно место, куда он может приехать и о котором не знает практически ни одна живая душа. Это дом его названной матери, тёти Хафизы. Это она когда-то обнаружила мальчишку-подростка на улицах большого города, привезла к себе и каким-то чудом вырастила из него мужчину. Я всегда считал его настоящим мужчиной. щины с правильными понятиями. Но направляясь в дом тёти Хафизы, мне уже так не казалось. Валид был предан мне много лет. Мы с ним не раз бывали под пулями, решали нерешаемые задачи, выпутывались из, мягко говоря, сложных ситуаций. И он единственный знал, что для меня на самом деле значила моя Джанан, что она была моим небом и землёй, моим солнцем и луной, моей душой и единственным островком спокойствия и счастья в этом поганом мире. И он вот так просто забрал её себе. А может, так он хотел её защитить? Тогда мог бы просто забрать, не обязательно было укладывать её в свою постель. Дни, проведённые мной в доме тёти Хафизы, превратились в один сплошной ночной кошмар. Я наблюдал за Джанан даже когда она этого не видела. Высматривал её в окно, когда она выходила во двор, приоткрывал створки, когда слышал её мелодичный голос. Я как будто раз за разом сам укладывал себя в эту яму и присыпал землёй, не позволяя выбраться. Словно наказывал себя за то, что она оказалась рядом с моим другом, не побрезговавшим пользоваться ситуацией. Я ждал возвращения Валида. Хотел поговорить с ним с глазу на глаз. На звонки он не отвечал, куда уехал, не знал никто. Вот так бросил свою беременную женщину в доме, полную представительниц слабого пола. Без защиты и в опасности. Но, наверное, это уже было не мое дело, потому что женщина перестала принадлежать мне. За это хотелось задушить Валида. Или приставить пистолет к его виску, нажать на курок и любоваться, как мозги вылетят из буйной головы моего помощника, бывшего. Но я бы никогда не поступил так с Жанан. Я не мог лишить ее защиты. Когда утром звонит мой телефон, я кидаюсь к нему, потому что на этот номер могут позвонить только два человека. Всё ещё преданный мне Шуджа, который спас меня от смерти и Валит, к которому я после безуспешных попыток дозвониться, отправил сообщение с требованием перезвонить. Поднимаю трубку. Даже не поздоровавшись, Валид коротко сообщает мне координаты встречи в пустыне неподалеку от поселка, где живет его мать. Проигнорировав завтрак, собираюсь, прыгаю в машину и выезжаю. На место я добираю за полчаса. Немного в стороне от основной дороги стоят две машины, а возле них Шуджа с Валидом. Я чувствую укол в сердце, и меня накрывает ностальгия. Когда-то точно так же мы собирались в пустыне, чтобы покататься по барханам. Соревновались, кто быстрее доберется до точки назначения, сходили с ума от адреналина, которого в нашей жизни на тот момент еще не хватало. Я останавливаюсь рядом с ними и, выйдя из машины, убеждаю себя, что не должен опускаться до банальной драки со своим помощником, бывшим. Это не решит проблему, её ничто уже не решит. Заид радостно восклицает Валидо кидается ко мне, крепко прижимает к себе и хлопает по плечу. Как же я рад видеть тебя снова. Пожимаю руку Судже, перевожу взгляд на Валида. Смотрю, прищурившись, пытаясь понять, когда всё пошло наперекосяк. Почему ты не женился на ней? Задаю самый животрепещущий вопрос. Валид хмурится и переглядывается с Суджой. На ком? На моей наложнице, на которую ты положил глаз. И давно вы вместе? Мы не вместе, Заид, ошамлённо отвечает он. Я бы никогда не посмел без твоего разрешения. То есть ты не отрицаешь, что влюблён в мою наложницу, рычу я, засовывая руки в карманы от греха подальше. Это она тебе сказала, мрачно спрашивает он. Нет, она как раз отрицала, Заид. Так почему не женишься? Для этого нужно твоё разрешение, она ведь принадлежит твоему гарему. «Я разрешаю», — выплевываю, убеждая себя не применять силу, «не размазать его тонким слоем по песку и не развеять по ветру. Ты должен как можно скорее сделать это». Валич Джой снова переглядывается, и он тянет неуверенную улыбку. На его суровом лице она похожа на оскал, но меня это не заботит. Если Джанан такое нравится, пусть пользуется. И нас будет рада. «А она тут при чем?» — спрашиваю я. «Но мы же о ней говорим». «Обы нас?» «То есть тебе нужны две мои наложницы?» Внутри меня так кипит кровь, что перед глазами встаёт красная пелена. «Какие две, Заид?» «Постой, о ком ты говоришь?» «О Джанан, о мире!» Валит хмурится и всматривается в меня, будто пытается прочитать на моём лице что-то новое. «Джанан? Она же беременна!» «Спасибо, я в курсе!» — рявкаю. «От тебя, Заид!» — произносит он так, словно разговаривает с идиотом. «Я бесплоден!» — ревот бессилия и ярости. «Похоже, что нет!» Он тоже повышает голос. «Муна сказала!» «Муна, тебя предала!» Рявкает на меня Валит, и я отшатываюсь. «Неужели я и правда усомнился в Джанан?» Поверил в слова предательницы. «Как все было?» Севшим голосом спрашиваю, переводя взгляд с одного помощника на другого. «Благодаря Муне твой отец узнал, куда мы поехали. Из-за нее ты так и не сел в самолет в Ирландию и попал в клетку». «А Джанан?» Ещё тише спрашиваю я. Беременна от тебя, Заид, сухо произносит Валид, а потом хлопает меня по плечу. Поздравляю, ты станешь отцом. Он разворачивается, запрыгнув в машину, срывается в сторону дома своей матери, а я провожаю задний огнев взглядом. Он правду сказал, спрашиваю Шуджу. Вроде да, он спокойно кивает. Что будем делать? «Для начала надо дать остыть Валиду, а потом разработать план. Расскажи мне все о Муне и ее предательстве». Шуджа коротко посвящает меня факты, которыми с ним успел поделиться Валид, и мы решаем, что надо ехать за ним, чтобы согласовать наши дальнейшие действия. А еще я до смерти хочу увидеть Джанан и попросить у нее прощения. Не привык это делать, но ради нее готов прогнуться. Хочется рвать на себе волосы, когда осознаю, насколько сильно я в этот раз просчитался. Мы мчим по трассе, как пожар, и уже минут через 15 я паркую машину перед домом тети Хафизы и быстро забегаю во двор, где застаю Валида, разговариваю. овывающего с матерью. Где Джанан? кивнув, спрашивает тётю. Уехала, со вздохом отвечает она. Я уже поставил ногу на ступеньку, ведущую в дом, но резко разворачиваюсь. Куда уехала? Домой уехала, сынок. И вы отпустили? А как же я могу её задержать, Заид? Она не могла уехать, она не свободна. Домой куда домой? У неё нет дома, сказала, что поехала в дом своих родителей. Каких именно родители, первых или вторых? Не знаю, растерянно отвечает тётя Хафиза. Просто сказала, что её родители в городе есть дом. С кем уехала? Давно. Получив ответы на вопросы, я бегу к машине. Постой, Заид, мы же можем ему просто позвонить. Я не хочу разбираться, кому звонить и как. Хочу назад свою беременную девочку, зацеловать её, затискать и вымолить прощение. Какой же я дурак, а? Как я мог даже на секунду сомнеться в её верности? Ганю машину по трассе, сходя с ума от предположений, что я мог неправильно истолковать слова тёти Хафизы и выбрать не ту дорогу. Может, мою Джанану возят сейчас в противоположном направлении? Что если я больше никогда её не увижу? Примерно ещё 10 км я преодолеваю на скорости, из-за чего виды за окном сли- Взрываются в одно цветное пятно, а чувство нереальности происходящего усиливается. Но вот впереди маячит синий фургон, который упоминала тетя Хафиза. Обгоняю его и, замедлившись, подрезаю, пока он полностью не останавливается. Вылетаю из машины, направляясь к фургону. Я хотела спросить, не везет ли этот мужик мою женщину, но и так через лобовое стекло замечаю вжавшуюся в сиденье Джанан. Это был последний раз, когда я позволил ей улизнуть от меня. Больше ни на шаг от тебя не отпущу и сделаю её своей женой, как только представится такая возможность. Мой сын не должен родиться вне брака, а эта женщина должна быть навсегда повязана со мной всеми возможными узами.